Дело Бренты К расследованию дела, в которое впуталась Брента, я приступил не сразу. Поначалу она заинтересовала меня как таковая, как объект природы, вызывающий непосредственные ощущения. Поселившись однажды на ее берегах у подножия Альп в городе Бессана-дель-Граппа в 70 километрах к северо-западу от Венеции, я лишь изредка развлекал себя мыслью, что Брента – «Самая русско-литературная речка на Апеннинском полуострове». Гораздо чаще я просто бездумно пользовался ее воднокаменным телом. Отдельная часть этого тела между Альпами и Понта веккио старым мостом, сработанным в 1568 году по проекту Палладио, была для меня наиболее привлекательной. Там, недалеко от моста, главного сокровища Бассано-дель-Граппа, Есть порог, где Брента, натыкаясь на огромные валуны, ревет, гудит, разбрасывает в воздухе клочки белой пены. Выглядит это угрожающе. Но по мокрым валунам можно осторожно выйти на середину речки и привольно устроиться на выступающей каменной плите с книгами, с ковриком, с бутылочкой красного, что я и делал почти ежедневно. Книги очень скоро оказывались под затылком, а перед глазами вместо близких букв плыли далекие облака. Я с умом пользовался даже водной пылью, которую Брента поднимала вокруг меня. Я нарочно ложился ближе к краю плиты, зная, что эта пыль – надежное средство от перегрева. Закутавшись в нее, можно смело спать под палящим солнцем. Мысли о причастности Брента к русской литературе, о магическом воздействии этой речки на воображение – на писательскую работоспособность и т.д., приходили мне в голову лишь в той форме, которая не имеет ничего общего с бодрой деятельностью ума. Засыпая, я думал, что вот было бы неплохо поставить на эту плиту письменный стол. На стол компьютер, по бокам книжные шкафы, а у южного края плиты расположить зашторенное окно. Представлялся даже в качестве подручного затяжной московский дождь за окном. Литературная речка сполна расплатилась со мной за то, что я не искал в ее струях литературы. Времени, которое утекло мимо меня вместе с водами Бренты, хватило бы на увесистый роман, я написал лишь два четверостишия. Одно на самой реке, по правое ухо Брента шумит, по левое ухо цикада поет, беззвучны сосна и прибрежный гранит, и селезни низкий полет. Другое в съемной квартире на Авия Петрарка, на узком балконе, который выходил в сторону казармы, находившейся на другой стороне улицы. Мне был хорошо виден плац. По утрам на нем выстраивались ратники в шляпах старинного покроя, украшенных длинными перьями. Это были альпини, солдаты горнострелковых войск Италии. Кроме снаряжения и оружия, старинным у них было все. И брусчатка на плацу, и пуговицы на мундирах, и медный горн, и служебные мелодии, выводимые на нем и сама казарма, которая носила имя ближайшей горы — казарма монте -Граппа. Звуки горна выталкивали меня из постели в 6.30 утра. Опущенные желюзи и подушка на ухе были бессильны перед их бодрящей пронзительностью. Я отчаянно призывал на головы егерей всевозможные беды — высадку шпионов в горах, вторжение диверсантов, злую угрозу из татарской пустыни, где-то Дино-Буцатте. Однако я не дождался чрезвычайных событий, которые потребовали бы от казармы переброски в горы всех сил, включая горниста. Через месяц-другой я втянулся в солдатский режим, результатом были ранние чуть свет походы к берегам Бренты и четыре строчки. В казарме горных егерей трубят подъем, на склонах монте снег вчерашний, так утро начинается, о днем над речкой колокол звонит с высокой башни. Но вернемся к делу имена его главных участников, или, как принято говорить в таких случаях, фигурантов, чрезвычайно значительны. Пушкин, Набоков, Ходосевич. Дело берет начало в первой главе Евгения Онегина «Речка в Доломитовых Альпах». Она вытекает из озер Кальдонатсо и Левика, которые питаются термальными источниками и лежат чуть южнее города Трента, на высоте 450 метров над уровнем моря в окружении заснеженных вершин. От озер река направляется на восток по долине Вольсугана, которую проложили в горах гигантские ледники четвертичного периода. Брента повторяет их путь. Достигнув ущелье Прималано, она резко сворачивает на юг и вблизи городка чисмон дель граппа принимает воды своего самого большого притока реки Чисмон. Затем она прыгает, спускаясь все ниже и ниже по каменистым порогам и устремляется, пересекая восточный край плато Азиаго, к горному селению Вальстанья. Там ее ждут еще два притока, один вытекает из озера Субьоло, другой из грота Альеро. Взяв их воды, Брента продолжает бежать на юг по сумрачному каньону между горным массивом Монтеграппа и плато Азиаго, пока, наконец, не вырывается на залитую светом Паданскую равнину. На границе горного и равнинного мира речку встречает город Бассано-дель-Граппа, возвышающийся на холме, образованном древней мореной. Четвертичные ледники, которые нагромоздили этот холм из обломков горных пород, вытолкнув их на край равнины, завершили здесь разрушительное движение. Брента же продолжает свой путь. Перекатившись с ревом и грохотом через порог и огромные валуны, среди них та гостеприимная плита, о которой я упоминал, река спешит к холму, разделяет его пополам, протекает под старым мостом Палладио, ощупывая опоры деревянного шедевра, затем струится под новым мостом Понте Понте-Нуово, сооруженным в Первую мировую войну, выходит из Бассана, достигает городка Фонтанива и плавно отклоняется на юго-восток, завершив ту часть своего пути, которая пролегает по так называемой верхней равнине Лальта-Пианура, имеющей значительный наклон. Перепад уровня между Бассано и Фонтанивой составляет 110 метров. Далее он уже не такой существенный 30 метров на 50 километров. В зоне средней равнины Ля Медио Пианура отчаянно извивается, излучины следуют одна за другой, капризность течения доходит до крайности. Перед мостом Кампо-Сан-Мартино река вдруг разворачивается на 180 градусов и делает вид, что собирается течь назад, к своей юности и колыбели к Альпам. Но новый поворот возвращает ее на прежний курс в сторону Адриатического моря. Это повторяется несколько раз. В Лемене на подступах к Падуе Брента впервые обнаруживает на своем пути искусственный рукав канал Брентелла, прорытый в начале XIV века и связывающий ее с южной соседкой рекой Баккельона. В восточных предместьях Падуи она вновь соединяется с Баккельона через канал Пьевего, возникший на столетие раньше. За Падуи Бренту ждут венецианская низменность, Лабасса, пианура венециана, зона лагуны, зона лагунаре и море, загробный мир всех рек. На этой последней стадии своей жизни Брента не принадлежит себе, ибо она вступает в тот особый район Апенинского полуострова, где со времен расцвета Венецианской республики лишаются собственной воли все воднотелые существа, способные угрожать покою лагуны и ее островам, хранилищу драгоценного города. Брентия, которая среди таких существ всегда стояла на первом месте, суждено пережить здесь множество метаморфоз и испытаний, уготовленных ей неумолимой гидротехникой. В Адриатическое море река уходит не своим путем через искусственное устье близ Кьоджи. На своем природном пути... Все ее тело расчленено затворами шлюзов. Толк ее жизни насильственно прерван на берегу лагуны в городке Фузина напротив Венеции. Таковы в самых общих чертах физико-географический портрет и гидрологическая история жизни Брента. Жизнь речки в русской литературе началась в 1823 году. Брента и здесь потекла с вершин. Высокогорным озером источником была для нее... 49-я строфа первой главы Евгения Онегина. В самом начале строфы Пушкин вдруг воскликнул. «Адриатические волны, о, Брента, нет, увижу вас, и вдохновение снова полный, услышу ваш волшебный глаз». В отличие от телесной, русско-литературная Брента имела канал в самом истоке. Название этого канала, который тянулся к Туманному Альбиону, хорошо известно «Байрон». Во время «Южной ссылки» Пушкин читал в оригинале «Странствование Чайльд Горольда, где в 28-й и 29-й строфах четвертой песни струились темные воды магической речки, отражавшие пурпур новорожденных роз, изменчивые краски загата и звезды венецианских небес. Оттуда из байроновских строф Пушкину ярко блеснуло само это имя «Брента», The Deep Died Brenta. Но было в его мечтательном восклицании нечто такое, что выходило за рамки явления, называемого байронизмом в русской литературе. Была еще задорная, вдохновляющая уверенность «Нет, увижу вас, выраженная в пику всем обстоятельствам жизни, вовсе не сулившим монаршего, иного для Пушкина быть не могло, разрешения на выезд» за границу, без которого, говоря словами путешествия в Арзрум, нельзя было вырваться из пределов необъятной России и увидеть эту заведомо прекрасную Бренту, знакомую по гордой лире Альбиона. Из Пушкинской строфы, сообщающейся с Байроновской, итальянская речка быстро потекла дальше по континенту русской поэзии. В 1825 году, Брента уже серебрилась и благоухала в первой строфе венецианской ночи Ивана Козлова. Ночь весенняя дышала светлой южной красой, тихо Брента протекала серебримой луной, отражен волной огнистый блеск прозрачных облаков и восходит пар душистый от зеленых берегов. В том же году Брента еще раз появляется в пределах поэтического мира вдохновенного слепца, как называл Ивана Козлова-Пушкин. Она заманчиво мерцает в стихотворении к Италии, посвященном Жуковскому. «Ты будешь зреть тех волн очарования и нежный блеск над Брентой луны» и устремляется к новым мирам. Пересекая в 1831 году владение музы Евдокии Растопчиной. Брента из объекта безмятежного созерцания превращается в объект роскошно-томительного желания. «Вдоль Бренты счастливый, хочу я плыть в гондоле и слышать тассовых октав волшебный звук, напевы страстные его сердечных мук или в забытье внимать веселый баркороли, пишет Евдокия Петровна в стихотворении «Италия». Достигнув другой Италии, Стихотворение, сочиненного в 1839 году Владимиром Бенедиктовым, Брента вновь становится предметом чистого восторга, без примеси личностных побуждений. Страна любви, серебристой пены, живой каймой обведена, поет и голосом сирены, чарует внемлющих она, красавица, вот волны Бренты, у ней на персях дан им бег. По этим персем вьются ленты жемчужно сыплющих сорек. В 1864 году река заворачивает в стих Петра Вяземского, который, побывав на берегах знаменитой лагуны, и, может быть, вспомнив там о великом друге, восклицает: прелестный край над светлой брентой, пестреют гнезда свежих вил, и виноградник злачной лентой деревья стройные обвил. Полей и рощей безмятежность, сады улыбчиво глядят, Цветов обилье, блеск и нежность, земной радугой горят. И, наконец, в 1923 году речка обретает в русской литературе отдельное произведение, названное ее именем. Владислав Ходосевич заканчивает в немецком городке Сааров Стихотворение Брента, начато им в Москве за три года до этого. Эпиграфом к нему Ходосевич берет пушкинские строки «Адриатические волны. О, Брента, нет, увижу вас». Стихотворение очень значительное, ключевое в деле Брента. Оно как бы подводит итог всем восклицаниям о Бренте и ставит беспощадный диагноз этой речки, которую Ходосевич, это нужно отметить особо в отличие от Пушкина, видел. «Брента, рыжая речонка, сколько раз тебя воспели, сколько раз к тебе летели вдохновенные мечты, лишь за то, что имя звонко, Брента, рыжая девчонка, лживый образ красоты. Я и сам спешил когда-то заглянуть в твои отливы, окрыленный и счастливый вдохновением любви, но горька была расплата, Брента, я взглянул когда-то в струи мутные твои». С той поры, люблю я, Брента, одинокие скитания, Частого дождя кропания, до да насогнутых плечах, Плащ из мокрого брезента, с той поры, люблю я, Брента, Прозу в жизни и в стихах. Спустя сорок лет Набоков публикует в Нью-Йорке свой грандиозный четырехтомный комментарий к Евгению Онегину «Результат кабинетного подвига по выражению автора». В какую-то минуту этого подвига, длившегося 15 лет, труд был, значит, в 1949 году, Набоков доходит до той строфы Онегина, где берет начало русско-литературная Брента. Он тут же вспоминает Бренту Ходосевича и отсылает читателя к живительному шоку, то есть к реальному образу Брента, нарисованному поэтом. И все, дело можно закрыть. Но дело не поддается такому халатному закрытию. Эта мысль подняла меня однажды, словно звонкий военный горн с каменной плиты. Моей полуденной постели близ векья и заставила немедленно приступить к следственным действиям. Они продолжались несколько месяцев. В разные сезоны, где пешком, где на автомобиле, Я исследовал все течение реки от Альп до Адриатического моря и установил, что ни на одном участке и ни в одно время года ее нельзя сопоставить со стихотворением Ходосевича. В долине Вальсугана Брента обладает всеми характеристиками горной реки. Бурное течение, многочисленные пороги, гроты, пещеры, заводи, водопады, сияние водного потока, лазурного аквамаринового цвета альпийских небес делает эту речку объектом природы столь впечатляющим, что о живительном шоке здесь нужно говорить в противоположном смысле. В пределах Вальсуганы река шокирующе красива. В районе Бассано-дель-Граппа в зоне верхней равнины течение Брента хоть и не столь стремительно, как в горах, но обладает затаенной мощью. Палладио не случайно спроектировал для Бассано деревянный мост, Каменный, существовавший до 1525 года, Брента безжалостно снесла во время паводка, воспользовавшись твердостью материала. Весной, в период таяния снега, в горах река действительно приобретает здесь рыжий оттенок, но вместе с тем превращается в существо совершенно свирепое, которое не может называться речонкой. В остальное время она изумрудно-прозрачная, сверкающая и вспыхивает ярко-белой пеной на перекатах. Выражение «лживый образ красоты» к ней можно применить здесь только насильственно, закрыв глаза. В пределах средней равнины Брента не широка, но ее живописные излученные и прозрачные воды не вяжутся с образом мутной и неказистой речки. Между Падуей и берегами Адриатического моря на Венецианской низменности, где развернута грандиозная и сложнейшая гидросистема, сложившаяся задолго до того, как Ходосевич написал свою «Бренту», Звонкого имени Брента в чистом виде без определения не существует. Брента здесь раздваивается. Это происходит в предместьях Падуи у городка Стра. На юго-восток от него течет Брента Кунетта, то есть сточная Брента. Та самая Брента, которая помимо своей воли уходит в Венецианский залив Адриатического моря по искусственному руслу, прорытому в 1858 году, для предохранения лагуны от паводковых вод и наносов речного грунта. При определенной погоде Брента-Кунетта может показаться рыжей, но ни при каких обстоятельствах ее нельзя вообразить речонкой. По ширине, особенно вблизи рукотворного устья в Кьодже, она сравнима с Доном в районе Ростова. Однако к пурпурным розам, к плаванию на гондолах, к напеву торкватовых октав К венецианским пышным празднествам, словом, к поэтическим явлениям, которые излучает город на островах Лагуны, эта, так сказать, служебно-техническая Брента никакого отношения не имеет. К ним имеет отношение другая Брента, та, что течет на северо-восток от стра в сторону Лагуны и носит название Навильё Брента, судоходная Брента. Именно она продолжает естественный путь Бренты, неестественно перекрытый в Фузине. Участок между Стра и Фузиной, где на Вилье Брента регулируется системой старинных шлюзов, называется Брентской ривьерой, Ривьера дель Брента. Чтобы различить здесь лживый образ красоты, нужно устранить из поля зрения очень многое. Более 50 пышных дворцов и вилл, созданных на живописных берегах для венецианских патрициев великими архитекторами Италии, среди которых были Палладио, Скамоцци, Фриджимелика, Претти, а вслед за дворцами и виллами устранить регулярные парки, сады, цветники, скульптуры, причалы, расположенные вдоль медленно текущих вод, устранить гондолы, буркеллы, все нарядные корабли на водах и сами воды, разнообразно окрашенные фейерверком предметов и явлений, отраженных в них. Исследовав все 175 километров течения Бренты. Я поворачивал дело по-всякому, прикладывал стих Ходосевича и туда, и сюда, и везде получалось, что это образец какой-то неслыханной лживости, парадоксальной лживости, аналога которой не существует, потому что стихотворение при всем его несовпадении с Брентой написано с таким проникновенным чувством, на какое могла вдохновить именно реальная Брента, которую Ходосевич словно от кого-то скрывал. В конце концов, для меня стало очевидно, куда и кому было адресовано это стихотворение. Ходосевич, конечно, прекрасно знал и помнил, когда смотрел на эту речку, что Пушкину так и не случилось выехать за пределы Российской империи, чего он, как известно, мучительно желал на протяжении всей жизни. И, в частности, ему не случилось увидеть вот эту проклятую Бренту, о которой он грезил в первой главе «Онегина». Ходосевич поставил в эпиграф пушкинские строки и написал стихотворение как бы о чем-то своем, о плаще из мокрого брезента, о прозе в жизни и в стихах. Но краем души он смотрел на тот свет в сторону Пушкина, ради которого и сочинился этот стих. Ходосевич не был бы великим поэтом, если бы он стал беспардонно восхищаться Брентой под пушкинскими строками, где запечатлелась тоска и неосуществленность. Но здесь проступает нечто большее, чем величие поэта. Это был один из самых совестливых и самых героических поступков в истории русской поэзии. Наперекор всякой реальности, Ходосевич из высшей поэтической доблести и милосердия сочинил для Пушкина лживый образ неувиденной им речки – и сотворил это послание с полной вдохновенностью, с полной верой в рыжесть и ничтожность речонки. Точное содержание этого послания теперь не так уж и важно для нас, важно другое. Дело Бринта доказывает, что между поэтами устраняются время, пространство и смерть. Но если говорить о содержании послания, то смысл его примерно такой. «Не расстраивайся, брат Александр Сергеевич, говно это речка». Стихотворение Брента, надо заметить, было окончено Ходосевичем ровно через сто лет после того, как Пушкиным была написана первая глава Онегина. Еще через десять лет в статье о чтении Пушкина Ходосевич сказал, «Поэзия есть преображение действительности, самой конкретной». Преображенное в жалкую речонку и освоившее с помощью поэта еще одно вертикальное русло – Брента в это время уже привычно впадала в небеса.